Глава 37. Они сидели на берегу безжизненного пруда Мениндера. В то время как Стэн рисовал мрачные картины будущего ожидающего Алтай, Старый Торг молчал. «Вы находитесь в такой точке истории», — говорил Стэн, «когда возможность улучшить положение и катастрофа имеют одинаковые шансы. Вам выбирать, что произойдет дальше». «Не мне», — проговорил Мениндер. Выбор делают люди, у которых есть надежда. А у меня сейчас столько же надежды на лучшее будущее для моего народа, сколько на то, что я поймаю хоть какую-нибудь рыбешку в этом пруду. Он махнул рукой в сторону мертвой воды. «Но кто-нибудь же должен заменить искру!» Воскликнул Стен. «Вполне возможно, что один тиран придет на смену другому. Зачем оставлять решение такой серьезной проблемы на волю случая?» «Потому что в одиночку никто не сможет успешно управлять Алтаем». — объяснил менендер Это я вам сообщаю на случай, если вы не заметили, что договориться с нами не так-то просто. — Я заметил, — сухо сказал Стэн. — По правде говоря, мы вообще плохо ладим друг с другом. Многие из нас с удовольствием поубивали бы своих соседей, так что на верхушку пирамиды заберется самый главный убийца. По определению так устроена наша дурацкая система. Самое большое и гнусное племя старается вытряхнуть душу из всех остальных поэтому ничего и не меняется. «У меня есть несколько идей на этот счет. Я хотел предложить вам создать коалиционное правительство». «Коалиция?» – фыркнул менендер «На Алтае. Исключено». «Но вы же почти организовали ее». Спокойно сказал Стен. Глаза Мениндера сузились. «Что вы имеете в виду?» Стен не стал притворяться и сказал напрямую. «Тот обед с Хаканом. Я ни на секунду не поверил в вашу историю». «А во что вы верите?» Ледяным тоном поинтересовался Менендер. «Я думаю, что Хакана никто не приглашал. Он ни за что бы не сел за один стол с кучей Суздали, Багази и Торков, а уж тем более не стал бы есть с ними. Я думаю, вы, генерал Доу, Ютанг и Диатри, не имели ни малейшего понятия о том, что он появится на вашем собрании. На самом деле вы встретились для того, чтобы придумать способ от него избавиться, а вы являетесь единственным существом в этом созвездии» кто в состоянии собрать в одном месте представителей всех народов, живущих на Алтае, и организовать заговор. Стэн холодно улыбнулся. «Если это так, следовательно, вы единственный человек, кто подходит для воплощения моей идеи о создании коалиционного правительства». менендер молчал. По хвале посла звучало обвинение. «Я не понимаю только одного», — заметил Стэн. «Как вам удалось убить старого ублюдка?» «Я этого не делал», – ответил Мениндер, а потом добавил. «Мы этого не делали». Стэн пожал плечами. Впрочем, меня это совершенно не интересует. «Вы согласились бы отдать власть убийце?» «Назовите мне кого-нибудь, кто не является убийцей», – попросил Стэн. Мениндер немного подумал, а потом сказал. «А если я не соглашусь, вы отстанете от меня?» Стэн только посмотрел на него. «На этот раз нет». «Значит, на самом деле, у меня нет выбора», – подытожил менендер «Может быть и нет. Только вы сумеете добиться успеха, если будете думать, что выбор у вас все-таки был». «В таком случае, лучше я как можно быстрее скажу «да», – со вздохом проговорил менендер «Тут я с вами совершенно согласен», – кивнул Стэн. «Снова менендер рявкнул Вечный Император. «Почему ты все время настаиваешь на его кандидатуре?» «Потому что, сир». «Он самый подходящий человек для этого поста», — ответил Стэн. Вечный Император, прищурившись, посмотрел на него. «Не означают ли твои слова, Стэн? Вот что!» «Я вам это уже говорил, сир!» «Не хочешь ли ты сказать, что я все испортил, назначив правителем этого кретина, доктора Искру?» «Не мне судить о правильности ваших решений, сир!» «Почему же тогда я слышу упрек в твоем голосе?» — спросил Вечный Император. «Профессор был самым лучшим выбором из совершенно негодных кандидатур, сэр», – вмешался Махоуни. «Это же любому ясно. И именно поэтому, Сир, я считаю, что в идее Стена есть свои достоинства». «Комитеты издают отвратительные законы», – возразил император. «Так было всегда. И так всегда будет. Не успеете вы глазом моргнуть, как у каждого члена комитета возникает своя собственная идея и своя собственная повестка дня». Причем все это основано на чистейшем эгоизме, и тогда консенсус превращается в фарс. За него платят властью, деньгами или похотью, а иногда всем сразу. Император осушил свой стакан. Голографическое изображение великого правителя махнуло рукой, чтобы стены Махуу Махоу не последовали его примеру. «Комитет — это куча дерьма», — сказал он, но настроение его заметно изменилось. Стаканы опустили и снова наполнены спиртным. Стэн начал было что-то говорить, однако Махоуни едва заметно ему подмигнул, и он замолчав, предоставив своему старому другу продолжить этот тяжелый разговор. «Я с вами совершенно согласен, Сир», – сказал Ян. «Управление страной при помощи коалиционного комитета, скорее всего, кажется абсолютно бесперспективным. В данном случае это может быть временным решением проблемы, которое в конечном итоге приведет к возникновению стабильного правительства». «Ну-ка, объясни, что ты имеешь в виду?» — приказал император. — Создание коалиции, — начал Махоуни, будет иметь побочный эффект. Эта акция может привести к тому, что страсти немного поутихнут. Они хотя бы на время перестанут думать только о насилии. — Ход твоих рассуждений вполне логичен, — согласился император. — Давай продолжай. — А что, если мы поставим коалиционное правительство в жесткие временные рамки, Сир? — Это и вот это должно быть сделано к такому-то сроку. В противном случае коалиция прекращает свое существование автоматически. «Это таки хитрый ход», – прокомментировал император. «Вот-вот, Сир», – согласился Махоуни, – «комитет должен быть заменен более стабильной системой к назначенному сроку». Император задумался и сказал, «Ладно, победил, разворачивайте компанию». «Спасибо, Сир», – сказал Стен, стараясь скрыть облегчение, которое почувствовал. «И вот еще что». Император только махнул рукой. «Да-да, знаю. Вам нужна какая-нибудь демонстрация моего благорасположения, того, что я с вами, заодно». «Да, сир. Как насчет императорского приема? Отправьте менендера и остальных на Прайм, а я устрою при дворе целое представление. Благословлю их священную миссию, несущую мир, ну и тому подобное. Они вернутся домой героями. Подойдет?» «Просто замечательно, сир», — сказал Стэн. Император потянулся к кнопке, собираясь отключить связь, но потом остановился. «Надеюсь, на этот раз у вас все получится как надо!» – рявкнул он, и его изображение исчезло с экрана. Стэн повернулся к Махууни. «Я, я ваш должник!» «Запиши куда-нибудь, а то забудешь!» – рассмеялся Махоуни. «Это Кони Джордж. Я веду прямой репортаж из космопорта Совард. Господа делегации созвездия Алтай – должна приземлиться с минуты на минуту. Посмотрите, сколько народу собралось, чтобы встретить и поприветствовать их. Том? Грандиозная встреча на прайме, Конни. О господи, исторический момент. Не сомневаюсь, что наши зрители не могут оторваться от экранов телевизоров, ожидая, когда им представится возможность увидеть уважаемую делегацию. И все это благодаря тому, что студия КР Сакс получила эксклюзивные права на репортаж. Интересно, о чем сейчас думают наши зрители? Конни? «Наверное, о том же, о чем думаю я, Том. Ой-ой-ой, какая потрясающая новость!» «Точно, Конни, точно. Ну-ка, скажи нам, что ты думаешь об этом историческом моменте, Конни?» «В официальном сообщении императорского пресс-агентства говорится, что на борту находятся четыре существа. Цель их жизни – творить мир. Официально в официальном сообщении больше почти ничего нет, Том». «Нет? Да?» «Извини, Том, я попрошу капитана Пауэр сделать так, чтобы мы оказались немного поближе. Вы можете подобраться немного левее, к посадочной площадке, Гэри?» «Попытаюсь, Кони. Только тут довольно-таки интенсивное движение, и диспетчеры сегодня ведут себя даже слишком сурово. Они же стараются как следует выполнять свою работу, Гэри. А ведь это такая трудная работа». «Ты права, Конни. Ладно, держи линию». «Господи, откуда взялся этот лихтер?» «Может быть, это наши конкуренты, Гэри? Ха-ха. Прости меня, Том. Надеюсь, наши зрители поймут нас правильно». Конечно, «Конни. Они знают, что именно мы являемся главной студией новостей на Прайме. К.Р. Сакс». «Ты совершенно прав, Том. Ну-ка, посмотри, какой вид». «Да уж, впечатляющее зрелище. Вы отлично работаете, капитан Пауэрс». «Спасибо, Том. Проклятие. А ну, вали отсюда, ты грязный ублю». «Осторожно, Гарри. На свете дети смотрят». Теперь, когда мы получили совершенно исключительный вид для нашего исключительного прямого репортажа, Конни, почему бы тебе не рассказать зрителям, что еще ты знаешь про созвездие Алтай? Чудесно, Том. Так вот, потрясенный трагической гибелью профессора Искры, Вечный Император придумал план. Специалисты утверждают, что план просто гениален. Как разрешить жизненно важные проблемы Алтая? На борту этого корабля находятся существа, которые поведут свой регион галактики к миру, возглавляя делегацию выдающихся политических деятелей созвездия Сэр Мениндер. Его миротворческие усилия на тысячу процентов поддерживают все торки, населяющие Алтай. Том, так и должно быть, Конни. А теперь расскажи нам о... <кхм> об остальных. Очень представительная группа граждан, не так ли, Конни? Ты прав, Том. и возглавляет Ютанг, известный дипломат и политический деятель созвездия Алтай. Багази представляет существо, пользующееся таким же бесконечным уважением Диатри и, наконец, сэр Грей от основного населения джахианцев. Отлично на Конни. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, какие праздники будут устроены в честь м -м, почетных м -м, гостей. Можешь не сомневаться о том, жители Прайм-Орда, знаменитые своим гостеприимством, не подкачают и на этот раз. Во-первых, гостей ждет грандиозный прием в Суарде. «Извини, Кони, я хочу только напомнить нашим зрителям, что мы будем передавать этот прием в прямом эфире, как только корабль приземлится». «Давай, Том». «Хм, <graços> я только что это сделал, конни Ха-ха-ха-ха». «Ну ладно. Затем Вечный Император наметил большой официальный прием во дворце. Его мы тоже вам покажем». «Исключительный репортаж, конни Прямой и исключительный. Вот именно, Том. А за официальным приемом будет императорский бал» который назначен на сегодняшний вечер, затем... Извини, что прерывают тебя, Кони, но к нам поступило сообщение, корабль приближается. Не стоит извиняться, Гэри, ты же делаешь свою работу. А теперь давайте посмотрим, на какое расстояние мы можем к ним приблизиться. Зрители КР Сакса получат потрясающую возможность увидеть этот исторический момент своими собственными глазами. Диспетчеры рассердятся. Не беспокойтесь, капитан Пауэрс. Там в диспетчерской башне сидят отличные ребята. Кроме того, они всего лишь... Я знаю, кони, делают свою работу. Мениндер смотрел на корабельный видеоэкран. Космопорт быстро приближался. И вынужден был признать, что его охватило волнение. Ты волнуешься, как мальчишка, старый глупый торг. А что в этом плохого? Ну что ж, будь честным до конца. Ты ни разу в жизни нигде не был. А теперь увидишь Прайм Оорт. Об этом мечтает каждое живое существо с... Да черт подери, с начала времен!» Мениндер рассмеялся про себя и посмотрел на остальных членов делегации. Они были так же взволнованы, как и он сам. Обычно сердитая усмешка Ютанг превратилась в восторженную щенячью улыбку. диатри раскрыла свой клюв, изумленно таращась на чудеса Прайма. Мениндеру было не видно джахианца Грея, но зато он слышал, как тот тихонько фыркает. «Ну-ка прекрати, Мениндер!» У тебя впереди серьезное дело. Да-да, можешь не сомневаться. Но разве сейчас, всего на несколько мгновений, я не могу снова стать ребенком? Ведь я увижу вечного императора в самом настоящем замке. Быть может, даже пожму ему руку. Проклятие, проклятие, проклятие. Жаль, что меня сейчас не видит моя мама. Неожиданно Мениндер заметил на экране гравитолет. На его боку было написано «КР Сакс». Какие-то телевизионщики... Потом он мельком подумал, что капитан подлетел уж слишком близко. «Нет, это же лучшие из лучших, разве не так? Самая великая компания, передающая новости с великого прайм-орда. Настоящие профессионалы». «Но... О, кретинство! Гравитолет приближается! Эй, что происходит?» «Берегитесь!» – крикнул Грей. «Мы сейчас...» Мениндер почувствовал толчок и увидел, как экран почернел, а потом взорвался. Огромная тяжелая рука ударила его в спину. Затрещало кресло. Мениндера бросила вперед. Ему навстречу неслась дальняя стена каюты. Он услышал крики, крики, крики, крики, крики. Подумал, вот дерьмо. Это КБНСК. Мы ведем прямой репортаж из космопорта Суарт. Сообщаем тем, кто присоединился к нам позже. На главном космопорте Прайм Орда Произошла страшная трагедия. Корабль с делегацией представителей народов созвездия Алтай, которая направлялась сюда для жизненно важных мирных переговоров с Вечным Императором, столкнулась в воздухе с Лихтером, на борту которого находились представители местной службы новостей. Предполагается, что все погибли. На место происшествия выехала имперская группа расследования. Вечный Император приказал приспустить все флаги и объявить недельный траур. А теперь мы возвращаемся к другим новостям. Как только появятся новые сообщения, мы немедленно поставим вас в известность. Это Питер Дженнингс. Прямой эфир. КБ НСК. Следующие 22 минуты.